Глава 8. Выбор северных правителей. По всему телу короля Белсоса бушевал яростный огонь. Вокруг летали духи огня. «М-м-м, редко увидишь молодого скульптора с таким примерным поведением». Вид оказался прав. Король Белсос был слаб к лести. Люди могут вести себя по-разному, но нет никого, кому бы не нравилось лесть. И как я понимаю, один из них прямо передо мной. Король Бэлс взял руку Виида. Дзынь, ваше здоровье снизилось на 489 из-за ожога. Дзынь, ваше здоровье снизилось на 832 из-за ожога. Дзынь, ваше здоровье снизилось на 1300 из-за ожога. Дзынь, ваше здоровье снизилось на 372 из-за ожога. Здоровье Виида начало резко падать, но, несмотря на это, глаза Виида сияли как фонари. «Ваше Величество, большое спасибо!» Его друзья не могли не восхищаться. Во время охоты и путешествий было довольно несложно заиметь хорошие отношения с местными жителями. Но в такой ситуации это казалось бы трудным. При встрече с сильным монстром люди обычно бы растерялись, но инстинкты вида били ключом. Я хочу поблагодарить тебя за завершение моей скульптуры, которую я не смог закончить при жизни. Сравнивать себя с великим королём было со сам так же глупо, как есть китайский суп палочками. Та скульптура уже была достаточно сделана с должным мастерством и формой скромный скульптор Ты не доцениваешь свои навыки. Моё искусство нельзя так же сравнивать с мастерством короля Бельсоса. Я, может, и получил призвание по всему Версальскому континенту, но это ничто по сравнению с величием ваших скульптур. Ха, в будущем ты несомненно станешь ещё более искусным. О, я был бы рад учиться у такого великого короля, как вы. Виид умел вести разговор в нужном ему направлении. «Дзынь, вы завершили скульптуру и закончили путешествие в руинах короля Белсоса. Вы можете получить подарок от короля огненных духов Белсоса, вызов духов огня, изучение продвинутой магии огня и любая драгоценность в склепе». «Хм-м-м-м-м!» -хм -хм. Глубокое мучение появилось на лице Виида. Другие его друзья также могли получить что-нибудь за завершение задания, несмотря на то, что только Вид делал скульптуру. Рамуна решила не заморачиваться сильно и выбрала первой: "Ваше величество, я хотела бы получить продвинутую магию огня". "Получи. Это заслуженная награда". Мантия Рамуны покрылась пламенем. Дзынь. Вы изучили огненное заклинание «Поток пламени». Йо-о-о! Рамуна восторженно воскликнула. Это было заклинание, наносящее урон потоком огня по широкой плоскости. В отличие от заклинания «Сжигание», с этим заклинанием не было необходимости сближаться с врагом. Правда заклинание Поток пламени нежелательно было использовать в узких помещениях, но на открытых местах, по типу равнин. Это было заклинание массового уничтожения. Самая главная особенность мага была в их разрушительной силе, поэтому получить продвинутую магию было хорошим преимуществом. Мы хотели бы получить сокровища. Это место содержит вещи, которые я собирал, когда был человеком. Сейчас, как духу, они мне не нужны. Вы можете выбрать любой предмет. Все за исключением вида осмотрели сокровища. Хоть и драгоценности были прекрасны, большинство других предметов были уникальны или даже легендарны. Здесь были сокровища достаточные, чтобы основать целое королевство на центральном континенте. Все они были предметами, которые можно было получить при особом задании или событии. Хварён выбрала пару красивых и блестящих рубиновых серёжек. Я Виид сомневался до самого конца. Было сложно определиться, основываясь на том, что он знал о короле Белсосе. Один из лучших предметов Виида, Рок Тирезис, не мог даже сравниться с предметами здесь. Духи огня могли бы помочь в сражении с противником. Духи могут использоваться в бою даже без траты манны. Лидер гильдии Алых крыльев Терос взшевал огненный меч и был сожжён. Огонь проник сквозь щит с бронёй и спалил противника. Защититься против такого меча было невозможно. К тому же, можно было использовать огонь для массового уничтожения скоплений монстров. Конечно, во время охоты все стараются изо всех сил, но победа зависит чаще всего от навыков и оружия. Если бы он получил огненный меч, то смог бы достойно сражаться, даже несмотря на недостаток уровня. Его навык кузнеца и сопротивление огня позволили бы использовать этот меч В общем, мой выбор. Ой, я не хочу сокровище великого короля Белсоса. Как скульптор, я хотел бы получить парочку кристаллов агата. Фух. Вид сказал это со слезами на глазах. В итоге задание Акрионга Кеберна всё же взяла вверх над его жадностью. Скульптор, ты действительно этого хочешь? У меня есть куча собранных материалов для ваяния, которые мне не нужны. Ты можешь собрать их все. А? Благодарю вас за вашу щедрость. Вместе с кристаллом агата было также несколько дорогих материалов. Естественно, я хотел бы что-нибудь подороже. Ах, моя проклятая судьба! Виид обессилел от разочарования, пока собирал кристаллы агата. «Дзинь, вы получили подарок от короля огненных духов». «Скульптар?» «О, да, Белсос». Слова Виида сразу стали попроще. Он отбросил лесть после того, как получил, что хотел. «Моя жажда искусства вновь появилась после того, как я увидел скульптуру». «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Сейчас последнее, что оставалось это покинуть руины. Поэтому Вид говорил сразу в лоб. Конечно, он бы изменил свой тон, если бы почувствовал опасность от короля Бельсаса. Я хотел бы сделать скульптуру вместе с тобой. Дзынь. Король Огненных Духов Бельсас сделал предложение создать скульптуру вместе. Бельсас может остаться в человеческом мире в течение недели. Также вы не можете покинуть крапницу короля. В прошлом он работал вместе с Дараном и научился скульптурной трансформации. В то время вид был низкого уровня, поэтому он многое познал, но сейчас он был почти наравне с Белсосом. Невозможно сделать большую скульптуру за неделю, поэтому я мог бы использовать кристаллы агата в работе. Если бы он работал вместе со скульптурным мастером, тогда бы работа могла выйти с более высокой художественной ценностью, Вит спросил неуверенным тоном. Если вы хотите потом забрать скульптуру? У меня нет такого желания, потому что я дух. Как вы знаете, в этой сфере невозможно много заработать. У меня нет желания получить что-то взамен. Договор был заключён ещё до начала работы. Что ж, давайте приступим. Лёгкой походкой Саюн вошла на территорию Моры. Архитектура, скульптуры, художественное искусство, представления и кулинария. Обычно она не встречала людей на местах охоты, поэтому была рада увидеть шумный город. С самого начала она наблюдала, как Виит поднимает Мору. Поскольку этот город был под защитой и покровительством Виида, она также вносила вклад в его развитие. Она рано обосновалась в море, зачищала подземелья на севере как берсеркер и продавала полученные предметы в магазины. Извините, посетитель, но у меня нечем оплатить столь прекрасные товары. Как насчёт того, чтобы посетить южное королевство, где бы вы могли получить достойную цену? Я продам их здесь. Ничего страшного, если цена будет ниже. Дзынь. Вы внесли вклад в развитие Моры. Вклад увеличился на 17. Она уже давно продавала ценные предметы и помогала с экономическим развитием. Очень часто пользователи высокого уровня, которые пришли в Мору, носили предметы, которые Союз когда-то продала. Когда парк и мост были открыты, она также получила огромное количество очков вклада. Север был забит кучей приезжих, поэтому жилья было недостаточно, и цены на строительство поднимались. Она имела 32 тысячи очков вклада, это было очень много. Однажды я хотела бы прогуляться здесь вместе с ним. Она думала о том, чтобы пойти на свидание с Виидом в море. Благодаря башне света здесь было отличное место для молодых пар. Ночью можно было увидеть отражённый свет в чистой воде, журчащей под мостом. И даже если смотреть издалека на башню света, можно было почувствовать непередаваемую романтическую атмосферу. Прекрасный образ союз предстал на мосту. Я не слишком привлекательно Сайюн с завистью смотрела на девушек, которые гуляли рядом с парнями. Если бы она не одевала маску, то множество людей было бы очаровано ей. Было множество мужчин, которые любили расставляться перед охотой, смотря на ледяную красавицу. Популярность этой статуи была такой же, как у статуи богини Фреи. В отличие от других скульптур, ледяная красавица была объектом, настоящей мании. И я не симпатична, потому что я слишком бледная. Он не то, чтобы вид не любил меня. Саюн была очень красивая ещё с самого детства, но она не имела об этом понятия. И когда она гуляла по школе, люди украдкой смотрели на её лицо. Никто не пытался даже начать разговор с ней. Саюн думала, что она была непривлекательна. Но это было совершенно по-другому. Её красота была настолько ослепляющей, что все мысли сразу покидали голову. Никто даже не смел сказать что-то. Люди просто были счастливы видеть её снова и снова. После торговли в магазинах она присела у фонтана и стала наблюдать за людьми. Нежная мелодия музыки от ближайшего представления скользила по ветру. Саюн слегка закрыла свои глаза. Она не была съесть некоторое время, поэтому количество игроков после окончания строительства сада богов было огромное. Ночью город был переполнен туристами. Начинающие игроки жили вместе в лачугах, а новички, которые давно обосновались в море, уже вовсю путешествовали и получали награды за задания. Развитие города постепенно формировало средний класс игроков. Ищу группу состава 80 уровнем для зачистки подземелья. Вы можете определить распределение наград. Священник ищет группу. Кому-нибудь нужен священник, уровень 230. Я не буду отлынивать от работы. Культ травяной каши собирается в экспедицию. Необходимый уровень 210 и выше. Поход на запад в составе до 300 человек. Вступаем. По мере развития уровня возможность насладиться роскошью всё больше возрастает. Однако игроки среднего уровня не имеют денег для строительства жилья на холме или реке с хорошим видом. Их приоритетом становится вложение больше в снаряжение, чем в быт. Стабилизация цен на жильё была очень больной темой для игроков. В море любой мог построить лочугу. Поэтому возможность приобрести жильё по низкой цене сохранялась. Но потёртые дома, вреди или внешнему виду моры, эта проблема легко устранялась появлением новой профессии гончаров. Они обладали удивительной ловкостью в обращении с обычной глиной. Они собирали её из реки, в местах охоты. Я должен построить мастерскую. Гончарам была необходима собственная мастерская. Было сложно работать с огнём в городе. Также создавали проблемы монстры, обитающие в реках. Для Виида они были всего лишь разминкой, но для гончаров они были по-настоящему страшной бедой. Гончары использовали свои способности по максимуму. К примеру, для постройки домов. Дома были сделаны из чистой глины и земли. Озёра и реки около Моры имели много ила. Так что это был отличный строительный материал. Дома, которые строили гончары, были очень популярны среди игроков. Сколько стоит постройка дома? Это всего лишь вода и глина, поэтому цена такая же, как и у лачуг. Что? Серьёзно? А через сколько дней всё будет завершено? В течение одного дня. Шикарно. Вы могли бы построить мне дом? Я оплачу расходы. Как только весть о глиняных домах распространялась среди людей, игроки среднего уровня стали активно использовать услуги гончаров. Для начинающих игроков данной профессии это была отличная возможность заработать деньги. Лучшая сторона глиняных домов была в том, что они строились с использованием природных материалов. Более того, не было проблемы обогреть дом, зажигая костёр. Поэтому глиняные дома были так популярны. Ах, как хорошо! Сюда, Астясь, очень тепло. Наличие такого тёплого места холодной ночью отлично поднимало настроение. Игроки моры могли отдохнуть и полностью насладиться своими путешествиями на севере. Во время обсуждения путешествий и охоты друзья могли собираться вместе, жаря вкусную картошку и свежую рыбу. прибавив к этому сладкую травяную кашу, не полу ничего больше, чего бы они желали. По мере повышения уровня игроки переезжали с лачуг в глиняные дома. Лачуги на холме и глиняные дома около реки помогли удержать низкие цены на жильё в море. Глиняные дома были новой особенностью этого края, поэтому гончары имели шанс занять здесь свою нишу. Помимо даммов, они также делали чашки и посуду, которая тоже очень хорошо продавалась. Элианы, которые переехали в королевство Арпан, добывали полезные ископаемые и растили зерно. Кофе и лимоны появились здесь как новые особенности края. Религиозные ордены со всего континента отправляли священников и паладинов увидеть сад богов и восхвалить величие короля Арпана. Королевство получило известность, и усилились отношения с разными церквями. Игроки, носящие белые одеяния и святые доспехи, продолжали приходить с центрального континента. Но не только священники и паладины были теми, кого можно было увидеть в саду богов. «Сколько денег у тебя есть? Три тысячи четыреста золотых, а что? Если ты пожертвуешь немного, то сможешь поднять очки вклада». Люди приходили в сад богов, чтобы пожертвовать значительную сумму денег богу, в которого они верили. Это было причиной, почему вокруг сада богов до сих пор продолжалась стройка. Люди, которые приходили в сад богов, также посещали центр искусства, и культура королевства Арпан расширялась. Дзынь. Культура королевства Арпан стала широко известной. Много посетителей покупают предметы искусства на память и приносят их назад с собой в родные города и королевства. Статус Виида как короля повлиял на его скульптуры. Рыцари и солдаты теперь могут гораздо легче поклясться в верности. Как и известность скульптора Виида, культура королевства расширяется с невероятной скоростью. Собор Тареса был закончен Его религиозное влияние в королевстве Арпан пагубилось. Репутация королевства Арпан достигла маленькой горной деревни на самом краю севера. Торговцы с центрального и восточных континентов стремятся участвовать в деловых отношениях с королевством Арпан. Они стремятся импортировать высококачественные сельскохозяйственные продукты. Политическое влияние королевства Арпан было повышено и может затронуть политику ближайших деревень. Жители будут стремиться присоединиться к королевству Арпан в то время, как повысится недовольство их правителей. Появится возможность восстановления некоторых территорий с жителями, которые слабо преданы своему правителю. Если восстановление будет успешно, то территория будет принадлежать королевству Арпан. Однако король потеряет очки чести, а дипломатические отношения ухудшатся. Виит не был тем типом людей, который поощрял восстания для увеличения территории и населения. Даже если королевство расширится, Мора всё равно останется лучшим городом. Товары, которые производили кузнецы и портные, также распространялись через торговую сеть Путешественники собирали редкие предметы из-под земли и продавали, так что потенциал для развития здесь был практически бесконечный. Весть о чудесном развитии Моры распространялась на доске объявлений. Резонанс был настолько велик, что новички уже неосознанно хотели начать свою игру в Море. В то время, как известность и политическая сила королевства Арпон росла с каждым днём, другие правители на севере не могли соперничать с таким быстрым развитием. Человек идёт. Эй, идите и помогите им. Как только правители севера находят переселенцев, которые идут в мору, они тут же готовят дома и магазины. Члены гильдий также обрабатывают землю для подготовки сельских угодий. Правитель, спасибо вам большое. Не стоит, в случае чего, обращайтесь ко мне в любое время. Все также становились радостными, как только рождался очередной ребёнок. Когда количество членов семьи увеличилось с 3 до 4, население постепенно могло бы вырасти до целой деревни. Виит смог развить мору с того момента, когда она была бедной, поэтому и они верили, что смогут сделать это. Извините, правитель, я не забуду всё, что вы для нас сделали. Ну что же, пойдём дальше? Но люди продолжали покидать территорию. Те, кто слышал о продвинутой технологии, о огромном экономическом развитии и невероятной культуре моры, собирали пожитки и сразу же уходили вечером. Люди безжалостно уходили с полными руками вещей. Много игроков охотилось и путешествовало на севере. Поэтому количество посетителей деревень северных правителей увеличивалось. Это вселяло надежду, но не приносило никаких преимуществ. Будем охотиться поблизости, а вечером вернёмся в Мору. Да, давай поспешим. У меня есть встреча вечером около башни Света. Давай разберёмся по-быстрому здесь. Да. Даже если подземелья и охотничьи угодья развивались, пользователи всё равно возвращались в Мору. В то время, как население деревень увеличивалось на 100 человек, население моря увеличивалось на 20 тысяч или на 30 тысяч. Развитие шахт в море было на низком уровне, и деревни могли использовать это в торговле, но они не могли сравниться со скоростью развития искусств и технической поддержки. Денежный фонд гильдии в плохом состоянии из-за нанятых наемников. Они не могли строить здания. Они слышали о великих зданиях, которые были построены в море посредством передач. Это был удар ниже пояса. Почему пиво моря такое вкусное? Был сформирован второй северный альянс, чтобы объявить войну. Однако количество и уровень игроков в море увеличился в десятки раз, так что шансы на успех значительно терялись. Реакция других правителей также была отрицательной. Война Ха, это невозможно. Так что покиньте нас. Зачем сражение, когда шансы не в нашу сторону? Мы просто закончим тем, что будем платить военную контрибуцию королю Вивиду и месить совесть. Откуда вы уверены, что сможете выиграть, если объявите войну морю? Были огромные торговые отношения с морем, поэтому северные правители не хотели войны. Некоторые правители активно развивали места рождения природных ресурсов и экспортировали их. Если бы началась война с Морой, это бы привело к приостановлению экспорта. Престижные гильдии в центральном континенте имели сильную власть и военную мощь, но здесь на севере ситуация обстояла по-другому. Мора имела низкий уровень налогов и фантастическую окружающую среду. Поэтому будущее королевство Арпан было точно светлым. Исторический сад богов был завершён, что привело к его огромной популярности. В то же время земли северных правителей были неплодородны, уровень развития населения низкий, да и уровень преданности был довольно слабый. Жители деревни Арман хотят присоединиться к королевству Арпан. Процветающая культура Мора захватила сердца жителей. Жители оставили свои надежды в отношении правителя и желают стать частью королевства Арпан. Особенности нет. Население – 4329. Ежемесячное налоговое поступление – 7 989 золота. Жители деревни Эквинок хотят присоединиться к королевству Арпан. Экономическая сила и население Моры вызвали у жителей зависть. Усилия правителя не так уж плохи, но нет никакой надежды для появления нового поколения в деревне. Жители выбирают быть частью королевства Арпан. Особенности: нет. Население 5828. Ежемесячные налоговые поступления 4124 золотых. Сила культуры. Арман, Эхинок, Йоанна, Юзелина были частью восьми деревень, которые желали стать частью королевства Арпа. Жители добровольно решили принять правление Виида. Были и совсем маленькие деревни без правителей, но также и шесть деревень, которыми управляли гильдии. Ах, это сумасшествие. Как такое могло произойти? Правители столкнулись с незавидной ситуацией. Они нуждались в мобилизации войск, чтобы подавить волнения, но преданность жителей продолжала падать, что вело к понижению уровня населения. Северные правители могли получить огромную дурную славу. При таком темпе будет невозможно следовать за уровнем развития моря. Было сложно для населения деревень достичь хотя бы 10 тысяч человек, в то время как королевство Арпан насчитывало уже миллионы. Ситуация все сильнее ухудшалась для правителей. Было еще хуже, если были потрачены средства на военное развитие или из-за атак монстров. У игроков на севере было достаточно возможностей. Поначалу они вкладывали огромные суммы денег в шахты и сельское хозяйство. Но они не ожидали, что станут чем-то типа сельской деревушки рядом с Морой. Наблюдая за недовольством жителей, правители решили сделать сложное решение. Что мы должны сделать? Лидер гильдии Сейчас нашей культуры, технического развития и военной силы недостаточно, чтобы выжить против Моры в течение долгого времени. Что случится, если мы станем частью королевства Арван? Мы потеряем наш политический статус как правители, но разве мы не сможем продолжать развитие наших владений? Ряд возможностей появится, к тому же будет больше игроков. Если вид будет управлять их деревнями, то они смогут стремительно развиваться. В будущем технологии, население, торговля, известность и особенности королевства Арпан будут разделены между всеми, так что будут создаваться всё более благоприятные условия. Но мы всё ещё имеем полную власть на территорию как правители. Если ситуация изменится позднее и деревня начнёт развиваться, Некоторые правители не желали покорно покидать свои места. Власти Гордыня не отпускали их. Но торговцы, которые являются частью гильдии, сказали: "Нам нужно решиться быстрее в отношении королевства Арпан. Если мы пропустим возможность, то ситуация может только ухудшиться, и деревня исчезнет". Лидер гильдии: "Мы видели скорость развития Моры. А что насчёт крепости Варг? Люди с более высоким уровнем, чем наш, охотятся там. Военная сила королевства также выросла. Помните, почему мы были изгнаны из центрального континента? Не потому ли, что наша военная сила слишком мала? Виит не стремится к войне на севере, но если бы он это захотел, наши деревни перестали бы существовать. Если мы промедлим, другие деревни могут присоединиться к королевству Арпан первыми. Это будет нехорошо, если мы присоединимся позже. Будет огромная экономическая разница между деревнями. У игроков на севере также не будет особых ожиданий от нас. Если они покинут море для путешествия и захотят остановиться в деревне, они не выберут нашу. Такая деревня будет иметь очень слабый потенциал для развития. И будет нелегко развиваться в одиночку. Торговцы также активно пытались заставить их сдаться королевству Арпан. Если они объединятся с королевством, то получат огромные выгоды в торговле и налогах. Честно говоря, они видели людей, которые торгуют на площадях и у входа, и поняли, что не смогут соревноваться с королевством Арпан. Даже если правители севера объединятся, им всё равно будет тяжело достичь своих целей. Игроки с боевыми профессиями ничего не говорили против. Развитие деревни не было областью их знаний, поэтому они были не против стать частью королевства Арпон, если это принесёт прибыль. Чтобы получить классовые навыки путешествия и задания для охоты, им всё равно нужно было идти в мору. Да, у них была власть правителей, но денежные вложения медленно пропадали. Гильдии также были активны в королевстве Арпан. Было бы более выгодно стать частью королевства, поэтому не было никакого выбора, кроме как сдаться. Что ж, мнение каждого было услышано. Тогда давайте примем волю жителей. Восемь больших и маленьких деревень решили присоединиться к королевству Арпан.